Глава 6 Помочившись некоторое время, я всё-таки смирился с отведённым мне участью быть плохим, но богатым. В конце концов, это не реальность, а всего лишь игра, и ничьи жизни от этого не пострадают. Пособия начинающего злодея мне, конечно, никто не выдал, придётся всё осваивать самому. Но я уверен, что первым пунктом там значилось бы это «не пострадает никто». Другой важный вопрос, который меня интересовал, это модераторство. По нему, на удивление, отписалось тоже много людей. Все они проходили свои квестовые цепочки на роль модератора, правда, никто из них так до конца и не прошёл. Поэтому что в финале было неизвестно. А кто знал, решил оставить информацию при себе. Впрочем, на этот счёт у меня были предположения. Что-то вроде битвы между претендентами и действующим модератором. Насчёт действующего, кстати, информации было меньше всего. Что логично. Откуда земляне могут знать об игроке с другой планеты? Но меньше не значит полное отсутствие. Когда я публиковал посты с вопросами, не удержался и разместил заказ на смерти ноля с оплатой в один галу Более чем заманчивая награда, чтобы ради неё хотя бы попробовать. Может быть, это и было глупо. Вряд ли кому-то из землян удастся реализовать такое, но попытаться точно захотят многие. Представляю, как сотни, тысячи и даже десятки тысяч классовых убийц наводнили укрепление ноля, и мне становится смешно. Но кроме хорошего настроения, это дало и конкретную пользу. Убить Ноля, естественно, никто не смог, но навыки пытающихся позволили ему узнать, что он всё время сидит в своей крепости-стене, отделяющей город от храма и портала. Неизвестно, какие возможности даёт его должность. Может быть, он возрождается прямо у себя там. Как факт, наблюдение интересное. Но администратор дал мне задание не просто стать модератором, но и отбить планету. Причём успех в первом деле далеко не означает то же самое во втором. Система ноля уже налажена и работает как часы, принося, я догадываюсь, немалый доход в кредитах. Даже если он перестанет быть модератором, то сама система останется, и бороться с ней бессмысленно, всё равно, что рубить головы гидры. Нет, надо пронзить её сердце раз и навсегда, пусть это и не соответствует мифу. И это сердце, конечно, деньги, но не наши земные кредиты, а галы, которыми он платит наёмникам. Самым плохим вариантом будет, если ноль, какой-нибудь миллиардер в реальности, и ресурсы его бесконечны. Но тогда встаёт резонный вопрос, какого кварка ему вообще понадобилось у нас? Мне слабо верится в то, что он делает это ради удовольствия. Может, им движет идея нести доброе, светлое, вечное в отдалённые уголки Вселенной, но так и делал бы это в реальности, а то пока до нас дело есть только хозяевам развлекательной игры. Хотя почему они это делают, тоже неизвестно. Единственный способ узнать хоть что-то про ноля — это обратиться к неземлянам. И у меня как раз есть один такой на примете, но Кирси просто отправил меня в раздел объявлений форума наёмников свалки, на котором мы общались. «Если есть возможность что-то найти на конкретного разумного, то свалка лучше для этого места. Создаёшь заказ, цену не указываешь. У кого будет что-то сказать, сам назначит плату. Платежи проходят через хозяина форума, и если тебе подсунут пустышку, то к нему всегда можно обратиться за арбитражем». Обстоятельно проинструктировал меня инопланетянин. Объявление мое было предельно простым. Нужна информация Богоряке ноль Чем подробнее, тем лучше. Заказ на его убийство здесь размещать не стал. Исполнители вполне могут найтись. А деньги на оплату их успешной работы – нет. Это не земля, все еще рассуждающая мерками местного кредита и местных национальных валют. Хотя с появлением корабля прогресс явно наметился в лучшую сторону. Сейчас у меня осталось только одно направление, которым я могу заняться сразу, никого не дожидаясь. Личный прогресс. Казалось бы, чего проще? Нашёл лучшее заклинание, получил, прокачиваешь. Но после тщательного перебора разных вариантов оказалось, что настоящие магические щиты жрут просто бессовестное количество маны. И мы показатели характеристик в коем-то веке ничего не решают. Восстановление маны зависит от соотношения восприятия и интеллекта. Хочешь много маны в секунду? Прокачивай восприятие в ущерб интеллекту и силе заклинаний. Хочешь, чтобы даже от самого слабого твоего заклинания полыхало у окружающих? Задирай интеллект но готовься раскошеливаться на эликсиры для каждого своего каста. Баланс, будь он не ладен. У настоящих магов это решается просто. Классовыми бонусами, второстепенными ветками развития или некой золотой середины, которую каждый для себя устанавливал сам. Для меня на первый взгляд выходом является мой меч-трансформер, он же неплохо раскачанное монохранилище. Только проблема в том, что и для него моей регенерации не хватает. Копишь месяц, тратишь за пару кастов искры. К счастью, в колыбели есть место, где можно разжиться редким и влекая вероятность хорошим щитом. «Здравствуйте, мастер Фарн!» Школа магических мечников встретила необычным запустением, а сам мастер и его помощник развалились на низкой скамеечке прямо перед входом в доцан «А, это ты!» Мельком взглянув, мастер узнал меня, несмотря на смену Ника. «Что, как и все остальные, пришёл жаловаться и просить вторую попытку для заклинания?» Отнюдь, у меня получилось отличное простое заклинание. Пришёл показать его. Может быть, вы ещё чему-нибудь научите? Я говорил тебе. Простое заклинание — это последнее, что я мог дать тебе, без исключений. Конечно, я помнил, но это было до того, как я поднял уровень своего класса и получил свободные слоты навыков. Мастер Фарен, вы же, как никто, понимаете, что без магического счета я не могу развиваться дальше. Простой блок хорош, но далеко не всегда актуален, особенно в борьбе с магами. «Дайте мне хотя бы шанс, вы же ничего не теряете. Разве вам не интересно посмотреть на результат вложенных вами усилий?» Никаких усилий он, конечно, не вкладывал, но надо же было как-то задействовать скрипт тщеславия этого NPC. «Разве это не иронично?» — обратился Фарн к своему соседу, а не ко мне. «Единственный, кому нужно наше искусство, не является ни магом, ни мечником. Мастеровой, понимаешь, рукодельник. Вот знал, что эта страница моей биографии ещё будет меня преследовать. «Ладно, это уже мне. Если так хочется, покажи. Вдруг это действительно что-то стоящее, в чём я сильно сомневаюсь. Но никаких новых знаний я всё равно тебе больше не дам». К этому я готовился. Пришлось перебрать много разных перчаток, прежде чем удалось найти такие, чтобы не пропускали статику от накапливаемой искры. Подошли сшитые из кожи королевского грозового грифона. В этих перчатках я продержал активную накапливающую мощность искру уже восемь часов. Можно было бы и дольше но я хотел оставить запас времени перед встречей, чтобы она точно дожила до момента. Точнее, они, поискали в каждой руке. При этом внешние заклинания никак не проявлялись. Я с ними прошёл два портала, пока добирался сюда. Какой сейчас в них урон, даже предположить не могу. Но явно не маленький Хватит, чтобы похвастаться. «На ком показывать?» Уставился я на мастера. Тот как-то нехорошо сузил глаза, посмотрел с сомнением на помощника. «Пойдём». нехотя поднялся он, увлекаясь за собой вглубь двора. Все трое мы переместились на тренировочную площадку, уставленную манекенами. «Любой твой!» Великодушно махнул он на ряды бесчувственных подопытных. Выбрав самый большой и крепкий, сделанный из металла, и на котором даже мечи оставили лишние глубокие царапины, я стал примиряться. Думаю, трех метров хватит, чтобы не ослепнуть от активации. Скинув руки в театральном жесте, полном величия и могущества, у для любого злодея, я выпустил из ладони искры. Стоя как киноперсонаж, От меня горели две огромные электрические дуги, сошедшиеся на бедном тренажёре. Манекен моментально стал белым и... поплыл. Две, три, четыре секунды. И на месте железной чушки образовалась лужа кипящего расплавленного металла. Удовлетворившись результатом, я прервал бушующие заклинания. «А ты хорош!» Мастер Фарн переводил взгляд то на меня, то на лужу. «Бессмысленно, бесполезно, но достойно. Хотя я всё равно ничем не могу тебе помочь». Ты даже превысил лимит переданных посторонним знания школы. Действительно хотел бы учиться, сразу пришёл бы сюда, не пропадал бы столько лет неизвестно где. Я понял вас, мастер. Всё равно спасибо. Было приятно вас повидать. Поклонился я с уважением и направился на выход. Пусть ничего не получилось, но попытаться стоило. Да и приятно, что даже этот сухарь оценил мою домашнюю работу с заклинанием. В своей манере, конечно, но всё же. Стыдно себе признаться, но именно чтобы похвастаться решением загадки, Я и хотел здесь побывать, поэтому всё равно уходил с чувством удовлетворённости. «Хотя...» — задумчиво произнёс Фарн, заставив меня остановиться в воротах и обернуться. «Есть ведь и другие школы, которые в своей основе совершенствуют и тело, и дух. Только больше со стороны тела. Точно знаю про одну такую — школа железного кулака. Они вообще не используют снаряжение для защиты или какие-либо заклинания. Давно, когда только вступил на свой путь меча и магии, в поединке мне встретился боец этой школы. «Защита его была выше всяких похвал, не читая, конечно, нашей, но тоже очень хороша. Теперь точно всё, собиратель. Дальше ты сам». «Спасибо, мастер». Поклонился я ещё раз и в припрыжку побежал к порталу, оставить персонажу в гостинице и искать эту школу. Отличный получился магический мечник. Мастер смотрел вслед убегающему игроку. «Прям как я в молодости». «Как скажете, мастер». Покорно согласился его собеседник. «Пойдём потренируемся, что ли, Иннокентий», — вскочил Фарн, излучая энергию. «Вот такие вот ученики возвращают веру в людей и желание учить. Может, подсказку какую-нибудь попрозрачнее придумать для простого заклинания. Есть у нас там ещё желающие. Этот же как-то догадался». «Как ни странно, да», — смиренно следовал помощник NPC за своим учителем. «Кстати, вы же победили этого воина из Железной школы. «Какая сейчас уже разница? Победила дружба!» Ничего не могло испортить настроение мастера Фарна в этот чудесный день. Игроки Земли с самого появления игры стали создавать свою энциклопедию по колыбели. Где какой класс, какие заклинания, плюсы и минусы, сильные и слабые стороны. Даже сейчас эта информация пополняется, в том числе и по свалке, в том числе и моими силами. В знак благодарности мастеру Фарну я решил поделиться своим открытием по простому заклинанию. Как он не стал жадничать, фактически отправив игрока в конкурирующую школу, признав её заслуги, так и я не буду жадничать со своей находкой. Явно же у них проблемы с набором, только из-за негативных отзывов про заклинания, и в любом случае по колыбели не будут толпами бегать магические мечники Слишком уж замороченная прокачка, хотя мне ли об этом рассуждать? В информации по заклинанию добавил приписку. «Чтобы мастер точно принял вас в школу, скажите, что вы от его лучшего ученика Клима». Назвался первым своим ником. Он поймёт. Представляю лицо Фарна, когда к нему повалят игроки с таким вот приветом. Вторым делом в энциклопедии было найти упомянутую мастером Фарном школу. Насколько бы я перебирал категории поиска, ничего не находилось. Пришлось обращаться на форум с вопросом, и там уже меня направили на китайскую ветку информации. Естественно, на китайском. Переводить это было непросто, с трудом, но я вычленил два основных момента, что и где. Нужный навык назывался «железная рубашка», ну кто бы мог подумать. А школа находилась в высокогорном игровом секторе, населённом преимущественно жителями азиатского региона. Странно, что этого не было в энциклопедии, но, ну, может, никто не захотел раскрывать крутой класс. Я вот тоже не сразу поделился про заклинание. По прибытию туда, к счастью, у меня не будет никаких сложностей с языковым барьером, обо всём позаботится сама колыбель. Но осложнялось всё тем, что эта территория была на границе активных боёв между наёмниками ноля и сопротивлением. И я, как игрок, вообще без какой-либо клановой принадлежности буду огребать от обеих сторон, впору на место второго свободного навыка взять невидимость. А это мысль. Задумался о перспективе действительно найти такой навык. Проблема только в том, чтобы потом его прокачать до мастерского уровня для роста класса. Если со щитом всё понятно, его хочешь, не хочешь, а прокачаешь то с той же невидимостью не всё так очевидно. Выйдя из портала в локации с названием «Шао», я безошибочно понял, куда надо идти. Среди одноэтажных домиков у подножья горы и с Полином доминировал пятиэтажный храм. Что-то мне подсказывает, что именно туда мне и надо. Уже подходя, стал слышать многоголосое ритмичное «Ха», раздающееся из-за стен. Пройдя в открытые настежь ворота, открылся источник звука. Во дворе храма около тысячи человек под руководством наставника Синхронно выполняли катта. Кстати, пока шёл через деревню, городом это назвать язык не поворачивается, не встретил ни одного чужого, то есть наёмника. Наоборот, то тут, то там мелькали игроки из тёмных кланов. «Чем-то могу вам помочь, мастер?» Ко мне подошёл монах, лысый в оранжевом халате кимоно, при этом поклонившись. Что примечательно, литеру своего мастерства на всеобщее обозрение я так и не выставил. Но все, кому надо, об этом всё равно узнают. «Здравствуйте.» На всякий случай поклонился себя тоже. Я ищу одно умение, чтобы продолжить свой путь в развитии. Мастер Фарн из школы магического меча посоветовал испытать удачу в вашей школе, по его словам, не уступающей его искусству. Благодарю за такой лестный отзыв о нашем скромном храме. Снова поклонился себя монах. Для нас будет честью показать то, что мы можем. Монах повёл меня куда-то вглубь территории храма, и шли мы минут двадцать. Местом назначения оказалась тоже тренировочная площадка, но куда более скромных размеров, человек на десять, не больше. Тут же были всевозможные специфические приспособления, больше похожие на орудия пыток, часть из которых, кстати, была занята. Шесть игроков упорно тренировали, каждый что-то своё. «Мастер сейчас подойдёт». Оставил меня провожатый рассматривать местный инвентарь. «Здравствуйте, собиратель». Почти сразу подошёл второй манах, ничем неотличимый от первого, кроме странных восьми точек на лысой голове. «Я мастер Чень Бао Цянь. Чем могу помочь странствующему мастеру?» «Здравствуйте, мне нужен...» Задумался я, как объяснить, но решил просто описать, как есть. «Мне нужен магический щит, тем не менее зависящий в меньшей степени от маны и в большей от моих физических показателей. Насколько я знаю, у вас есть навык «железная рубашка», который под это описание подходит». «Всё верно, за небольшим моментом. Это не навык, это способность. Вообще всё, что мы преподаем в нашей школе, — это способности. Это не значит, что вам самим придётся развить их в процессе тренировок, а не получить как заклинание свитка. Для развития железной рубашки тренировка будет заключаться в работе с этими приспособлениями». Монах показал стенд с прямыми метёлочками из разного материала. «Нужно наносить ими удары равномерно по всему телу, пробуждая внешние каналы С». Это всё? Я представлял себе процесс как-то сложнее. Для вас, да, я вижу в вашем теле много энергии и развивающие тренировки ни к чему. Главное, подберите снаряд так, чтобы урон едва перекрывал естественную регенерацию. Ох, это будет непросто. Регенерация здоровья, в отличие от маны, имеет прямую зависимость от выносливости. И она у меня не маленькая Со временем вся поверхность вашего тела станет как сильнейший магический щит. Показав, как правильно лупить себя, мастер оставил меня наедине с метёлками и другими тренирующимися. Среди них выделялось несколько человек. Игрок Мафучо, ростом точно под 2,30, накачанный, щеголяющий в одних трусах, набивающий кисти рук в чане с песком. Чуть ниже моего роста щуплый парень. С иероглифами в неке. который и замер в стойке на носке одной ноги. И девушка, явно переборщившая с фансервисом. При росте 170 см и вполне обычной фигуре, грудь её была размера 5-6 см. Несмотря на то, что вместе нас, тренирующихся, уже было семеро, каждому хватало места. Никто не занимал один тренажёр одновременно с кем-то. Исключением встала Хако Сонцацу, та самая девушка с размером, которая после ухода мастера тоже пристроилась к стенду с вениками. Эта Хако взяла самый маленький и лёгкий веник и, уставившись на меня, принялась вяло себя постукивать. Я же, не обращая на неё внимания, мало чудиков в колыбели, стал перебирать снаряды, чтобы найти свой». А деревянных сразу пришлось отказаться, эффект от них был чуть больше, чем никакой. Железное дело не сильно исправили. И сдвинулось всё с мёртвой точки, только когда я добрался до прутев, усеянных маленькими шипами. Фух! Эти уже больно жалили как раз разбалансируя при разной силе удара на уровне регенерации. Такое занятие точно пришлось бы по вкусу любителю мазохизма, но я таковым не был. Надеюсь, нужная способность появится быстро, чем бы она не отличалась от навыка. Соседка моя всё это время пристально наблюдала за мной, что уже начинало выглядеть немного странно. На нашей камерной площадке все, кроме неё, были выше сотого уровня, а здоровяк перевалил за 200 и только она отличалась сороковым. Если это её первый персонаж, то она совсем молодая девушка. Потренировавшись с колючим веником всю игровую сессию, я вышел из игры. Реальность встретила событием, вероятность которого я для себя почему-то вообще не допускал. Появилась ещё одна земная корпорация, которая стала продавать нейросети первого поколения. Конечно же, по одному галу Но новость, вместо того, чтобы расстроить после восьми часов мазохизма, подняла настроение. Для меня это значит, что на планете ещё больше народа приобщится к технологии, маскируя меня самого. Да и спрос на наш товар оказался такой, что я один не покрывал и десятую его часть. Теперь почти все государства стали устраивать раздачу запасов галу своим гражданам. На разных условиях и под разный процент, но всё же. Курс к земным валютам даже немного упал от такого вброса гала на рынок. Каждая партия нейросетей сейчас разлетается в первые 10 минут. Хорошо хоть кирси с нашим поставщиком, пока обещают справляться, поставляя миллион сетей в раз в неделю. Смотреть на стремительно пополняемый счёт моей корпорации уже становилось страшно. Сумма, в том числе и причитающаяся мне, всё больше выходила за грань разумного. Но самое смешное, что потратить эти деньги, безопасно для своей жизни потратить, в ближайшие десятилетия я вряд ли смогу. Разве что купить какую-нибудь технологию. Всё следующую неделю в игре я провёл с веником в руке, непрерывно нанося себе урон. Это напоминало мне не самые приятные моменты первого года на свалке. Девочка Хаку стала появляться в игре одновременно со мной и все восемь часов проводить рядом. За всё время самоистязаний ничего не изменилось, не увеличилась регенерация, не снизился входящий урон. — Способность, которую я тренирую, когда даст о себе знать? — подловил я проходящего мастера. — Я тренируюсь уже больше недели, но нет никаких изменений. — Хм, — нахмурился Чень Бао Цаня. Я предполагал, что ты в курсе, раз к нам пришёл. Но раз не то вкратце процесс на пути к совершенству. Чтобы способность проявила себя в теле, нужно хотя бы три месяца. А чтобы развелась до своего максимума девять лет ежедневных тренировок. — Ммм, — невольно застонал я. Какой же гад этот магический мечник. Он точно всё знал и не сказал. А я ещё переживала что у него учеников нет. Рекламу ему делал. Но с таким рвением и концентрацией, как у тебя, поспешил утешить меня мастер. Ты точно справишься гораздо быстрее. Потребуется всего за три-четыре года. Спасибо вам, мастер, — произнёс я не своим голосом. Я, пожалуй, пойду. Спасибо монаху, что не стал меня уговаривать и останавливать. Я шёл по территории храма к выходу, когда ко мне неожиданно присоединилась известная девушка. «Мужчина, не хотите взять с собой в путешествие милую прекрасную незнакомку?» Впервые подала голос Хаку. «Нет». Не останавливаясь, посмотрел я на незнакомку, гипнотизировавшую у меня прошедшую неделю. «Не хочу». Дальше начался какой-то цирк. Преследуя меня, Хаку на разный манер пыталась навязаться в напарники. «Ну, давай поиграем вместе. Разве тебе не хочется посмотреть на меня в откровенной броне?» Попыталась она выпитить грудь на ходу. Не очень. Хотя, надо признать, картина приковывала взгляд против воли. Можно было бы оторваться от неё на ускорение и уйти порталом, но мне было лень. Я думал, что теперь делать со щитом. Может, действительно вторым получить навык, связанный с регенерацией маны, и тем самым закрыть вопрос. достой «Да ты! Если хочешь, я могу рассказать, где взять железную рубашку. Но не через 10 лет, а сразу. Но неделю я уже потеряла. Остановился я. Не то чтобы поверил в предложение, но ещё одна попытка вполне оправдает уже затраченное время. Говори. Нет. Только если ты согласишься играть вместе со мной. Весёлую приставаку сменил образ обиженной девочки. Наверное, так выглядит, когда взрослый человек пытается вести себя как ребёнок. Без дальнейших вопросов возобновил путь к порталу. На такие жертвы я не был готов. «Ну что тебе стоит месяц потерпеть меня? Я класс получу и всё!» Возобновила конючить Хаку. «Зачем такие сложности?» В такой формулировке просьба уже была интересней и не выглядела как блажь. «Не скажу, это ценная информация, чтобы получить редкий класс». «Хм, соглашусь, если потом расскажешь про свой класс». «Хм...» запыхтела идущая рядом Хаку. «Ладно, но только мы типа заключим договор, чтобы ты не обманул бедную девушку». В деревне Шао был и дом, домик с аукционом, в котором мы составили договор. Если я ухожу от мастера, которого Хаку покажет с новым навыком, то должен буду проводить с ней в игре не меньше трёх часов в день в течение месяца. Или пока она не получит класс. Я на это пошёл легко, мне всё равно надо будет прокачивать чит, если я его действительно получу с помощью приставочки «Почему именно я?» — спросил я, когда мы вышли из аукционного дома. «В школе вроде было народа полно». «Ты сильный. Чем сильнее будет партнёр, тем круче класс можно получить». «С чего ты взяла, что я сильный?» Захотелось узнать логическую цепочку, приведшую её к этому выводу. «Ты использовал метёлку, до которой даже чего не добрался в своих тренировках, а он типа намного выше тебя по уровню». М -м -м «Да, вот так вот просто спалился, по сути, раскрыв свои характеристики на ровном месте». «Что ты умеешь?» Решил я понять, с кем связался. «Ну, я в карате хороша. Вначале думала пойти по этому же пути в колыбели, но оказалось типа то же самое, что и в жизни. Только и делаешь, что тренируешься. Никакой жизни не видишь. Ни монстров, ни пати, ни квестов с наградой». «Это да, зачем вообще такое вводить в игру?» Вполне разделял я недовольство Хаку. «Ну, типа, реальные навыки из реальной жизни должны тренироваться так же, как в настоящем, а уровни и характеристики только типа для допуска. Многим нравится». Когда достигнешь мастерства, то сможешь типа сражаться вообще без оружия и брони. Школа-то сама по себе хорошая. Парни, которых ты там видел, они все хотят потом на ту сторону уйти. А ты для игры какие навыки освоила? Что уже умеешь? Коротает хорошо. Мне фехтование из реальной жизни неплохо помогает. Ничего, я же типа класс ещё не получила. Как я могу что-то уметь? Ну да, без комментариев. И кажется, я начинаю понимать, почему она до этого молчала неделю. Со слов Хаку, нам надо было в соседнюю локацию Юнань. Именно там живёт нужный НПС. Это тоже оказалось больше деревни чем городом. Но в отличие от Шао, здесь было многолёдно и красиво, интересная старинная архитектура деревянного зодчества, цветущие деревья и колоритные НПС в необычной моему глазу одежде. «Пойдём, пойдём, нам туда!» Тащила меня Хаку, не давая разглядывать прохожих. Она вела меня за город, в глубь соседнего леса, или, правильнее было бы сказать, сада. Мы все больше углублялись в чащу, пока не вышли к большому лугу. Ты же не серьёзно? Возможно, Хаку просто хотела убить меня таким изощрённым способом. На открывшейся поляне возлежало огромное, просто гигантское тело монстра, впрочем, такого же красивого, как окружающее. Что-то среднее между драконом и лошадью, с четырьмя глазами, пятью рогами и струящейся белой гривой. Керин священного сада. Полубог. Трёхтысячный уровень. Гласила надпись над монстром, что самое удивительное, он был не агрессивным. Кирин с нашим появлением не сдвинулся ни с места. Только внимательно наблюдает. Подойду. Фыркнул монстр, обнажив клыки размером с мою ногу. Все его четыре глаза уставились в мои два, а в спину пихнула Хаку. Но происходящее уже стало интересным для меня самого. Про такое, чтобы игровые монстры взаимодействовали с игроками в позитивном ключе, я даже не слышал. Не дойдя пару метров до его морды, лежащей на земле, я остановился. В воле полубога между мной и кирином появилась расплывчатая трёхмерная проекция меня самого. Призрачный двойник стал выполнять движения, похожие на гимнастику цигун из реальной жизни. Повторим. Движения были разные, и чтобы правильно их все повторить, мне понадобилось много времени. Если бы не участие острого когтя монстра, которым тот постоянно меня поправлял, у меня бы точно ничего не получилось. Но с каждым его вмешательством в мои корявые жесты и содрогание тела стали обретать смысл. То есть я физически стал чувствовать некое сопротивление плотные потоки воздуха, упирающиеся в руки, ноги и грудь. Как будто иду под водой с бурным встречным течением. Через полчаса непрерывных танцев система наградила за старание. Вам предложен навык. Небесная тишина преграждает земной барабан. Доступных навыков два из двух. Принять. Соглашаться не спешил, не тот случай. Может быть, мне предлагается навык для танцев? По названию вполне можно так предположить. Техника «Небесная тишина» преграждает земной барабан. Не уверен, что так звучать и должно. Возможно, даже колыбель не смогла правильно интерпретировать суть перевода. Заключалась в поглощении части входящего урона. То есть это был не магический щит в привычном понимании игры, больше похожий на броню с её стопроцентным соотношением защиты. Неизвестно, сколько у меня времени на раздумья. Это всё-таки не старый добрый NPC новичков. Поэтому, быстро пробежавшись глазами по информации и удовлетворившись увиденным, жму кнопку «Принять». Всё-таки не танцы «Свободен». Отвернулся Кирин после моего согласия, что, очевидно, означало конец аудиенции. «Ух ты! Я и не думала что сработает!» Встретила меня восхищённая результатом Хаку. «Эта зверюга никого не берёт в ученики, хотя со всеми общается, правда, потом убивает». «Вот это да! Ты теперь мой типа!» Хаку стала прыгать вокруг меня, пританцовывая. «Может, расскажешь теперь, что это вообще было? А класс у меня оказывается вполне стоящий. Главное, сдать правильные места с навыками». «Нет», — моментально насупилась она. «Это секрет, и ты мне теперь должен». Позже я уже сам выяснил, что это действительно что-то вроде секрета игроков азиатского региона. Они старались нигде в сети не упоминать о лояльном игровом монстре. Никто пока так и не понял, для чего он и почему общается с игроками. Очередная, как и наследие, пока не разгаданная загадка. С чего-то вообще решила, что может получиться. Оказавшись в безопасности и отвлекая Хаку болтовней, я стал просматривать более внимательно, что получил. «Мы все...» — приняла она ещё более рассерженный вид. «Кто тренировался с мастером Чиньбао Цанем, очень тяжело получили своё ученичество. А тут приходит какой-то гайден и мастер чуть ли не уговаривает его остаться. Кто бы сомневался, что такому халявщику и с Кирином повезёт». Острый кулачок Хаку больно впился мне в плечо. «Зато теперь ты должен мне помогать. Что, кстати, ты получил?» «Об этом в нашем наговоре ничего не было». Обломал я распалившуюся девушку. «Ты! Ты!» Хаку прям задохнулась от возмущения, но я уже не обращал на неё внимания. «Итак, во-первых, мой новый навык зависел от всех характеристик сразу» что было жирным плюсом. Во-вторых, защищает он всё время, пока меня не убьют. Или пока я не выйду из игры. То есть, во время боя он не слетит. Это очень удобно. Для активации раза в день нужно воспроизводить те самые движения, которые я разучивал с монстром. К моему счастью, в плане прокачки это был обычный игровой навык. Никаких месяцев и лет с танцами. Пусть специфически, но развивается он стандартными игровыми методами. Здесь это называлось «10 ступеней потока тишины». Конкретных цифр на каждую ступень не было. Только полоса прогресса заполненности. Но если пропускать активацию и ходить без техники, то прогресс будет откатываться и деградировать. Сейчас небесная тишина выглядела так. Первая ступень — 0,9%. Вторая ступень — 8,8%. Третья ступень — 18,4%. Четвёртая ступень — 29,1%. Пятая ступень — 37,9%. Шестая ступень — 49,2%. Седьмая ступень — 57,7%. Восьмая ступень 68 — 68,6%. Девятая ступень — 79,3%. Десятая ступень — 87,1%. Даже мои характеристики, которые соответствуют почти тысячному уровню, оказалось мало для ровных процентов сопротивления. Сейчас у меня уже активна первая ступень, и ведь входящий урон будет ниже на 0,9%. Соответственно, максимальная защита должна быть под 90%. В принципе, неплохо. Даже хорошо на какое-то время мне этого хватит. Проблема в том, что щит мне всё ещё нужен. Другое дело, что подойдёт и что-нибудь из обычного.